Когда весь трудовой люд был на работе, Иван зашел в лавку. «Чего это ты с утра притащился? Может, сегодня святое воскресенье? Или у тебя дел нету?» Увидев его, спросила Злата. «Не гляди на меня сурово. Не за покупками я пришел», — сказал парень. «Нет мне без тебя жизни на свете. Позволь к тебе сватов заслать».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 опешил Иван, «мы росли с тобой вместе, и батя твой не против». «Вот с батей под венец и иди, а я пока замуж не собираюсь», отрезала красавица. Посрамленный Иван выскочил из лавки. Скоро он женился на приветливой девушке, купил дом на другом конце города и съехал туда с молодой женой. Огорчился бакалейщик, но дочери выговаривать не стал».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 и лишь молча переглядывались друг с другом. «Одумайся! Ведь мы венчаны!» подскочила к Степану Полина. Но тот грубо оттолкнул от себя невесту. «Уйди! Не люблю тебя! Лишь ее люблю!» «Мою любовь заслужить надо!» усмехнулась красавица. «Приказывай!» воскликнул Степан. Злато озорно прищурилась. «Пойди в хлев!» «Выведи козла, да проскочи на нем вдоль улицы!» По горнице прокатился ропот. «Не смейся надо мной, красавица!» Взревел Степан. «Я и не думаю смеяться. Это мое условие. А не выполнишь, не видать тебе меня, как своих ушей!» Капризно топнула ногой гордячка. «Что ж, будь по-твоему!» Притихшие и озадаченные гости высыпали во двор. Степан выпустил из хлеба бородатого козла и нерешительно подошел к нему. «Давай, смелее! Неужто ты козла испугался?» — засмеялась Злато. Степан обошел козла, присматриваясь, с какой стороны к нему лучше подступиться. Козел, почуяв недоброе, косил на него сердитым глазом.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 К этому времени вокруг собралась большая толпа. Мальчишки свистели и улюлюкали, девушки визжали, парни покатывались со смеху, а старики крестились и качали головами. Горе-жених вскочил с земли и посмотрел на Злату. Она ободряюще кивнула ему, и парень вдруг бросился к козлу. На этот раз схватка длилась дольше —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 Простого козла оседлать не можешь Куда тебе свататься к козлиной королеве Глянь на себя Тебе в базарный день грош цена И то дорого Презрительно усмехнулась Злата И пошла прочь А Степан уехал из города подальше от позора Оставив Полину и незамужней И не девицей Земляки стали сторониться гордячки